Глава 5. Стеклянный магистр. Сказать, что Наташа была удивлена внезапному появлению Калиостра, значит не сказать ничего. Игорь и Иляна, казалось, были не менее изумлены. Не веря своим глазам, они смотрели на незнакомца в сверкающих стеклянных доспехах. В разгромленном зале гостиницы на какое-то время воцарилась мертвая тишина. Спутники магистров встали по обе стороны от него. Юноша поспешно вложил мечи обратно в ножны, а девушка оперлась о свой стеклянный шест. Аликс, последовав их примеру, тоже спрятал оружие. «Келиостро!» — с печальной улыбкой повторил мужчина — Давно я этого не слышал. Имя из моей прежней жизни, старинная легенда не бале. Теперь все зовут меня магистром. А это Вера и Андрей, представил он своих сопровождающих. Наверное, вы уже встречали их прежде. Наташа тут же вспомнила, что видела эту парочку в замке мастера Зеркало. Вера изображала официантку и бродила с подносом среди гостей. Андрей сидел за столиком рядом с Алексом. Магистр вдруг покачнулся и едва не упал. Его спутники одновременно бросились к нему с обеих сторон и подхватили под руки. Вам плохо? встрялжалса Алекс. Он быстро подтащил к магистру стул, Андрей и Вера бережно усадили на него своего старшего товарища. Волк-пират настороженно заскулил. Ничего страшного, пытаясь улыбнуться, проговорил мужчина. Просто использование таких мощных энергетических зарядов меня несколько обессивило. Я уже не могу в одиночку тратить столько сил, сколько расходовал раньше. Но зато мы смогли порядком припугнуть мастера зеркал. "Да уж, вы хорошенько ему всыпали", восторженно воскликнул Игорь. "Теперь этот толстяк сюда не сонится. К сожалению, он вернётся. И очень скоро". конечно, главой магистр с подкреплением. Это лишь вопрос времени. Наташа думала о том же. Этот странный человек словно прочитал её мысли. Кто вы? Наконец решилась спросить у Леона. Это Калеостра, с восторгом воскликнула Алекс, глядя на незнакомца. Я узнал ваш цирцеликон. Мне много рассказывала о вас Маргарита, моя тётка. только и смогла произнести Ильяна. Наташа показала ей, что женщина вот-вот лишится чувств. Она даже подошла к ней поближе, чтобы подхватить в случае необходимости. — Я тоже много слышал о тебе, Алексей Грановский. — Ты слышал только хорошее, — с улыбкой ответил магистр. Алекс от удовольствия покраснел до кончиков ушей. "Как вы делаете это?" не удержавшись, спросила Наташа. "Сначала вы были старухой, а теперь моё нынешнее вместилище. Стеклянная кукла, которая может изменять свой облик", пояснил магистр. "Эту технологию разработал много лет назад Корнелиус, мой старый друг и верный соратник". Я перенёс свой разум в эту оболочку, чтобы добиться бессмертия и исправить ошибку, допущенную почти 100 лет назад. Ведь это я принял в сердце линию нынешних властилинов. Это моя вина, что я не смог присмотреть за ними надлежащим образом. Теперь мой долг помочь людям избавиться от этих тиранов. Вы как двуликий, догадался, Игорь. Можете превращаться в кого захотите. Не совсем, мой юный друг. Но технология та же. Её разработка принадлежит нашему ордену, и её украл тот, кого вы знаете под именем Повелитель Кокол. Дорики, одна из разновидностей Доppelganger'ов, могут копировать любое увиденное существо. Мне же доступно лишь несколько конкретных образов. Это облики старейшин нашего ордена, которые когда-то были безжалостно истреблены властелинами. В память о них Корнелиус заложил их правообразы в стеклянные оболочки. "Это вы гадали мне в замке барона", вспомнила Наташа. "Я давно наблюдаю за вами", пришельцы из земли улыбнувшись ответил ей магистр. "Я наконец решил познакомиться поближе, чтобы понять, кто вы такие. Можно ли созерцателем довериться вам?" "Только они тоже созерцатели?" удивился Алекс, показав на Веру и Андрея. Но я слышал, что все члены ордена уничтожены. Маргарита говорила мне об этом, когда мы с отцом прятались от гвардейцев императора. Слухи о нашем вымирании немного преувеличены, сказала Вера. Марго сама не знала всей правды, потому что её изгнали из ордена много лет назад, пояснил магистр. Изгнали? снова удивился Алекс. За что? Это долгая история. И сейчас у меня нет времени её рассказывать. Скажу одно: созерцатели в этом и других мирах намного больше, чем вы думаете. Мы выжили, выстояли, и нас становится всё больше и больше. Столько, что мы скоро сможем дать отпор властям. Алекс подошёл к Вере и оценивающе на неё взглянул. Так вот, почему вы приставали ко мне в замке? Хотели узнать получше? «Спросил бы напрямую, красотка, уж я бы тебе ответил». «Никому мы не приставали», — возмутилась Вера. «Мы просто хотели помочь вам оболтусом выбраться из логова мастера зеркал. Но ты нас и слушать не захотел». «А чего мне вас слушать?» — возмутился Алекс. «Мы без вас оттуда спаслись. У меня своя голова на плечах имеется». «Надолго ли?» — девушка подошла вплотную к нему. Андрей, увидев, что все может кончиться ненужным выяснением отношений, вклинился между ними. «Поумерить свой пыл, господа!» — с усмешкой сказал он. «А то не ровен, сейчас подеретесь». «Не люблю, когда мне дерзят!» — с вызовом сказала Вера. «Ты первая начала. Не остался в долгу, Алекс. Довольно!» — сказал магистр. У нас мало времени. Он медленно поднялся со стула и взглянул на Илиану. Выпусти свою внучку из подвала, добрая женщина, наверняка ей уже надоело там сидеть. Там она в безопасности, взволновавшись, возразила Илиана, но всё же направилась к люку. Волк-пират, все еще лежавший над убежищем Бьянки, настороженно посмотрел на нее, затем поднялся с ковра и отошел в сторону. Ильяна убрала покрытие и подняла крышку люка. — Бьянка, выходи! — позвала она. — Все уже позади. Бледная Бьянка, обхватив дрожащие плечи руками, выбралась из погреба и с удивлением взглянула на магистра Веру Альфа. И, Андрея, она выглядела такой несчастной и испуганной, что Наташа стала ее очень жалко. — К сожалению, ничего еще не позади, — вкратчиво сказал магистр. — Хироптеры обязательно вернутся, ведь Энио снова укажет на ваш дом. Что же делать?" испуганно пролепетала Бьянка. "Бежать", уверенно сказала Ириана. "Мы быстро соберём вещи и уедем из Вестхелеона. Они не сумеют нас найти". Жаль говорить это, но я не укажет на вас, вернее на вашу внучку в любой точке Церцалии, с грустью проговорил магистр. Это очередной признак того, что темнейший становится всё сильнее и сильнее. В каждом ребёнке, который рождается с необычными способностями, присутствует тёмный гламор, частица силы темнейшего. Луна замечает таких ребят и указывает на них властелинам, чтобы они забирали их и превращали в своих воинов. Проклятая Луна не видит лишь те места, что защищены магическим заслоном. «Места, в которых скрываемся мы, уцелевшие созерцатели». «Предлагаете к вам присоединиться?» «Это было бы наилучшим выходом для всех», — сказал магистр. «У нас вам понравится», — вмешался Андрей. «Но за вами самими охотятся», — возразила Элиана. «За вами теперь тоже», — хмуро ответила Вера. «Думаете, они оставят вас в покое?» «Я сумею нас защитить». Неуверно сказала Бьянка, взглянув на притихшего пирата, Вера рассмеялась ей в лицо. Как сидеть в погребе? Бьянка испуганно взглянула на неё и замолчала. Властители забирают детей подобных тебе, мягко сказал девушке магистр. На протяжении многих лет они создают из них монстров. Настоящие машины для убийства. Послушники зеркальных ведьм становятся злобными, безжалостными чудовищами, только внешне похожими на людей. Я не хочу, чтобы та же участь постигла и тебя. Но как нам это избежать? схватился руками за голову Ильяна. Вы отправитесь с нами. В одной из наших тайных убежищ. Там меня не сможет вас выследить. и указать на вас властелином. Однако нас гораздо больше, чем считают члены флеш-рояля и их приспешники. По всей Зерцалии мы тоже ищем детей с необычными способностями. Если мы успеваем их опередить, мы забираем таких детей с собой и прячем от темных магов. Вера и Андрей как раз из подобных детей». При этих словах Вера отвернулась к окну, а Андрей смущенно улыбнулся. «Не успей, мы вовремя обоих бы уже обратили в послушников», — продолжил магистр. «И оба уже служили бы злу». «Ну, она-то точно похожа на злодейку», — брякнул вдруг Алекс. «Никогда еще не встречал такую задаваку». «Да ты и сам такой же», — бросила ему в ответ Наташа Аликс. Игорь из Асмеялся. Вера обернулась к Алексу и зло прищурилась. Что ты сказал? Она вскинула стеклянный шест, из его конца посыпались яркие искры. Мохоть свой полка, это всё на что ты способен? с издёвкой спросила Алекс. Сейчас ты узнаешь, на что я способна. Девушка снова двинулась к нему у шестом на перевес. Алекс выставил перед собой стеклянный меч. До «Да хватит вам, разозрился Андрей. Ну сколько можно, пока он не перестанет меня раздражать, процудила сквозь зубы Вера. А это никогда не случится. Парировал Ларикс. Я никогда не беру свои слова обратно. Значит, я заставлю тебе ими подавиться, пират тихонько зарычал. Бьянка прижалась к Ляне, Наташа медленно отступила к стене, и лишь один Игорь улыбался. "Ну что, дерёмся?" воскликнул он. "Интересно, кто кого одолеет?" магистр шумно вздох. Ну и встал между Алексом и Верой. «Никакой драки не будет», — твердо заявил он. «Не хватало еще, чтобы созерцатели сражались друг с другом. Никаких больше раз при ордене, когда ты именно это нас и погубила». Вера послушно опустила шест, из-под лобья взглянув на Алекса. «Хорошо, магистр», — тихо ответила она. «Страшно, да?» — ухмыльнулся Алекс. «И ты уймись, Алексей!» — прикрикнул на него магистр. «Никакой драки не будет», — твердо заявил он. Я могу одним мановением руки проломить тобой эту стену, так что на твоем месте я бы не дерзил моим помощникам». Алекс осекся, по-видимому, представив себе эту картину, и тоже опустил меч. «Тот-то же!» — сказал магистр. Он взглянул на притихших Назаровых, замерзших у большого очага. «А теперь поговорим о Катерине. Вы...» Игорь и Наташа, если я не ошибаюсь, надходят вам известны наши имена. Из-под гуну пролепетала Наташа. Говорят тебе, после ночи лунного затмения мы время от времени следили за всеми участниками тех событий, раздражённо сказала в ответ Вера. Через зеркало? воскликнул Игорь. Магистр медленно кивнул. Сам я в своём нынешнем облике не способен проходить сквозь зеркало. Но следить за кем-то это мне под силу. Вы и не можете проходить, переспросил Алекс. Но почему? Видишь ли, это тело целиком состоит из стекла, развёл руками магистр. В нём нет ни капли моей крови. Моё подлинное тело исчезло много-много лет назад. «И теперь я лишь разум, заключенный в очередную оболочку, потому-то проход через портал для меня закрыт». «А как зеркальная машина?» — спросил Игорь. «Последний из ключей давно утерян. Я даже не знаю, кому он сейчас принадлежит, но тем не менее им активно пользуются». Созерцатели иногда чувствуют это. Кто-то, владеющий магией, сумел наложить на красный ключ особое заклятие. Теперь, чтобы проходить сквозь грани миров, зеркальная машина ему не нужна. Мы ищем этого человека или существа, хотя я не знаю, кто это, но пока все безрезультатно. Как и мы скрываем одаренных детей от властелинов. так и от нас кто-то прячет красный хрустальный ключ, наложив на этот артефакт очень сильное заклинание. Я сделал несколько ошибок в своей жизни. Одна из них — заклятие, основанное на моей крови. Теперь последняя капля моей крови содержится в красном ключе, и это дает ему колоссальную силу. А много больше, чем кровь любого созерцателя. Самое обидное, что сам я лишён возможности проходить сквозь границы миров, тогда как приспешники властелинов частеньки делают это. А как же кровь созерцателей? вновь спросил Игорь. Ведь дуりйкий без труда появился в нашем мире, для этого мне требуется сменить тело. Переселиться в новую оболочку, внутри которой будет стеклянное сердце с чужой кровью. Но у меня пока нет другого носителя. К тому же эта форма меняющей облик очень удобна для меня, и другого я не хочу. У нас нет таких возможностей, как у повелителя кукол. Иначе я менял бы тела как перчатки. Кто это? Вдруг испуганно вскрикнула Бьянка, показывая во двор. Все обернулись. Сквозь развороченный дверной проем во дворе, ярко освещенный красными всполохами лунного света, виднелся огромный черный силуэт. Вскоре стало ясно, что это зорк, на котором сидят сразу двое наездников. «Опять!» — простонала Елеана. «Мы вас предупреждали», — хмуро сказала ей Вера. «Следовало поторопиться». Две стройные фигурки соскользнули с гигантского пса и поднялись на крыльцо гостиницы. Это были девушки в облегающей кожаной одежде, похожие друг на друга, как две капли воды. Зорг, с колюткие клыки, следовал за ними по пятам. Доски крыльца со скрипом прогибались под его тяжестью. Волосы одной из сестёр были стянуты в длинный хвост, у другой они свободно ниспадали на плечи. "Та здесь многолюдно", фыркнула девица с хвостом, презрительно оглядывая собравшихся. "Не мешал бы проредить эту толпу. Этим мы займёмся, сестрёнки. И если деревеньщина станет упорствовать", ответила её спутница. "Хм, близнецы или нож?" Холодно констатировала Вера. "Томоро?" Удивлён свой Андрей. "Девушка с хвостом прищурилась. "Андрей не взор", протянула она, словно смакуя каждую букву. "Ну здравствуй, старый друг".